Жозеф Рони Старший. В Глава первая. Ночная борьба. Это было в эпоху каменного века. На равнинах Европы мамонты уже начинали вымирать. Переселение крупных хищников в теплые, а северного оленя в холодные страны уже заканчивалось. Зубр, тур, большерогий олень паслись в лесах и степях. Века прошли с тех пор, как гигантский медведь угас в глубине пещер. В те времена рослые, длинноголовые люди заселяли Европу от Балтийского моря до Северного и от Востока до Запада. Они жили в пещерах и вели кочевую жизнь. Кроме охоты и еды их начинали интересовать и другие вещи. Хрупким каменным резцом они делали рисунки, в которых можно было уловить стремление подражать природе. Это было на юго-востоке, весной, в конце ночи. В пепельном полусвете обширной долины разносились голоса хищных зверей. В промежутках, когда они умолкали, заявляла о своей жизни река, напевая мелодию волн. На эту песню шепотом отзывались альхи и тополя. На берегу реки, у выступа одинокой скалы вблизи пещеры, служившей жилищем человеку, появился темный силуэт. Он стоял неподвижно, молча, внимательно прислушиваясь, взглядывая по временам на утреннюю звезду. Его могучее тело дышало здоровьем. Ночной ветерок ласкал его лицо. Он без страха наслаждался звуками и тишиной девственной природы с гордым осознанием своей силы. Под утренней звездой обозначался бледный свет. Появился диск луны. Лучи ее облепили светом реку и деревья. Тогда выделилась и высокая фигура охотника с накинутым на плечи мехом тура. Его бледное широкое лицо было разрисовано суриком. Дротик с роговым наконечником свешивался у пояса, правая рука сжимала громадную дубовую палицу. Лунный свет придавал мягкость пейзажу, неясный трепет слышался в природе. Шептавшие серебристые листья тополей замелькали, как крылья бабочек, предметы задвигались, борясь с сумраком тени. Голоса зверей звучали глуши, борьба между крупными хищниками стала как будто менее ожесточенной в глубине соседнего леса. Охотник, утомившись своей неподвижностью, направился вдоль берега реки легким, осторожным шагом человека, привыкшего к преследованию добычи. Пройдя тысячи полторы локтей, он остановился, прислушиваясь, держа дротик на уровне головы. На опушке кленовой рощи показался большой десятирогий олень. Охотник колебался. Вероятно, его племя было в изобилии снабжено мясом. Он не захотел преследовать оленя и молча смотрел вслед удаляющемуся зверю, любуясь его длинными тонкими ногами, запрокинутой назад головой, красивыми очертаниями тела, освещенного красноватым отблеском зари. «Ло, ло!» — вырвался у него сочувственный оклик. Инстинкт подсказывал ему близость хищного зверя, какого-нибудь могучего животного кошачьей породы, преследующего добычу. «Действительно!» Через несколько мгновений из-за скалы пещерных людей выскочил леопард, несшийся громадными прыжками. Человек, держа наготове дротик и палицу, ждал с напряженным вниманием, с возбужденными нервами жадно вдыхал воздух. Но леопард пронесся, как пена на реке, и вскоре исчез вдали. Тонкий слух охотника еще несколько минут улавливал его бег по мягкой земле. «Лоу, лоу!» — повторил он, слегка взволнованный, — не изменяя величественной вызывающей позы. Время проходило. Луна выступала яснее, мелкие животные шевелились в прибрежном кустарнике, среди водяных растений квакали исполинские жабы. Человек наслаждался простой радостью быть среди раздолья вод, среди смены света и теней. Потом он опять отступил, вслушиваясь, всматриваясь привычным взглядом в ночной полумрак, угадывая его опасности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 Кругом было все тихо. Наступил часто возвещающий рассвет. Час, когда ночные животные удаляются на покой, а дневные начинают пробуждаться. Стоял предрассветный полумрак. Вершины деревьев утопали в бледной мгле. Трава трепетала каждым листиком под легким дуновением западного ветра. Повсюду было смутно, неопределенно. Как будто нечто таилось во всей природе. В лесу и в заводях и в шелковистых тучках, тянувшихся по небу. С вершины на землю смотрели звездные светильники, уже начинавшие угасать. На возвышении в лучах месяца выделялась фигура пещерного льва с высоким горделивым профилем и с гривой, не спадающей на пятнистую шкуру, с плоским лбом и выдающимися челюстями. Ниже виднелся лев, запыхавшийся, с часто поднимающейся грудью, с тяжелой лапой на олене. Он чувствовал нерешительность перед колоссом, как недавно леопард перед ним. Ужасы злоба светились в его зрачках. В полумраке, участвуя душою в этой драме, прятался человек. Раздалось глухое рычание, чудовище, тряхнув гривой, стало спускаться с возвышенности. Лев отступил, оскалив клыки, и на минуту бросил добычу, но вдруг с отчаянием, С чувством оскорбленной гордости он вернулся с рычанием и еще более громким и опять вцепился в оленя. Это было знаком принятия вызова. Несмотря на свою необычайную силу, гигант не отозвался тотчас же. Неподвижно, весь сжавшись, он рассматривал льва, оценивая его силу и ловкость. Лев с гордостью своей породы стоял, выпрямившись, ветер раздувал его гриву. Нападающий зарычал еще раз. Лев громогласно откликнулся. И противники очутились на расстоянии одного прыжка. «Ло! Ло!» – прошептал охотник. Пещерный лев перескочил это пространство и поднял громадную лапу. Она встретилась с когтями врага. Несколько мгновений рыжие и пятнистые лапы оставались поднятыми одна против другой в последнем ожидании. Потом последовало нападение. Челюсти врагов сцепились, гривы смешались, послышалось яростное рычание, показалась кровь. Сперва отступил лев под жестким натиском, но он направился поперечным прыжком напал на врага сбоку, и борьба приняла нерешительный характер, так как нападение пещерника было отражено. Но вот ужасный удар свалил льва на землю, пещерник, мгновенно насев на него, принялся раздирать ему внутренности. Лев был побежден. Далеко по окрестностям разносилось эхо его предсмертных рычаний, все более и более хриплых, более слабых, переходящих во вздохи и стоны. Наконец, затихли они. Пещерник, неуверенный в смерти противника, продолжал терзать его труп. Наконец, успокоенный, он отбросил льва презрительным толчком, и хотя его плечи и грудь были покрыты широкими ранами, Громким рычанием возвестил победу свою и новый вызов врагам, которые могли еще таиться в полумраке. День рождался. Серебристая полоска пробивалась внизу горизонта. Луна бледнела, точно испарялась. Облизав свои раны, пещерник почувствовал голод и направился к отвоеванному трупу оленя. Он был утомлен, логовище его было далеко, и он искал убежище в тени, где мог бы спокойно насытиться. Близость кустов, за которыми скрывался охотник, привлекла его внимание, и он решил унести туда свою добычу. Очарованный величием битвы, человек все еще любовался победителем, когда вдруг заметил, что тот направляется прямо на него. Дрожь физического страха пробежала по его телу, но он не потерял присутствие духа. Он думал, что после битвы чудовище, нуждаясь в покое и подкреплении, не потревожит человека в его убежище. Но он далеко не был уверен в этом. Ему вспомнились рассказы стариков в досужие вечера о ненависти огромного охотника к человеку. Обреченный на постепенное вымирание, он как бы инстинктом чувствовал, кто был виновником исчезновения его рода. И каждый раз, когда встречался с человеком с глазу на глаз, вымещал на нем свою злобу. Эти воспоминания проносились в голове охотника.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 И человек повторил свой воинственный победный крик «Эо! Эо!». Но он все еще держался на стороже, боясь нового нападения, и разглядывая зверя, его большие широко раскрытые глаза, его когти длиной в пол локтя, гигантской мышцы, разинутую пасть, окрашенную кровью льва и оленя, все его могучее тело со светлым брюхом и черной, с желтыми пятнами спиной. Страшный пещерник лежал мертвый.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 Лучи его разливались по долине, прерываемые тонкими бесконечными тенями деревьев. Человек простел руку в смутном восторге. Он еще не умел молиться, но уже сознавал могущество солнечных лучей и скоротечность своего собственного существования. Потом он засмеялся и опять испустил торжествующий крик. «Эо! Эо! Эо!» На краю пещеры появились люди. Глава вторая племя пазанов. В час утренней улыбки природы у края пещеры потухли головни костра после ранней трапезы. Погребальное дерево вышиной до ста локтей поднимало свои ветви, увешанные беловатыми скелетами почивших пещерных людей. Слабые порывы ветра временами как будто пробуждали протяжные равномерные вздохи в воздушной усыпальнице. Старик,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 Он колебался между желанием продолжить начатое накануне изготовление плаща и шкуры убитого животного и желанием примкнуть к охотникам. Молодость, призыв, пробудившийся от сна долины, возгласы товарищей взяли верх. Он вернулся в пещеру и показался вскоре вооруженный луком и палицей. Тогда все двинулись по направлению к северу. Мысль дикарей, возбужденная движением и впечатлениями прекрасного утра,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 Все это стадо представляло прекрасную картину спокойной мирной жизни и в то же время его могучей силы. По первому призыву своего вожака самцы должны были собираться для битвы. Благодаря смышленности животных, качеству, которое вследствие долгого рабства утратилось у их азиатских собратьев, они оказывались способными к правильной обороне и даже самостоятельным нападениям. Охотники остановились, прикрытые холмом, они обсуждали план атаки.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 «Ты достоин того, чтобы жить и породить великое поколение. Ты должен еще долго постись на чудное этой равнине». Бык неподвижно смотрел на охотника большими голубоватыми глазами, и в душе Вомереха шевелилось сострадание к величавому животному, обреченному стать жертвой человека. Обессиленная потеря кровь, животное все еще готовилась к битве и, низко опустив врага, выжидало нападения. Но вомирех продолжал «Нет, храбрец».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 выступали во всем своем могуществе. Глава четвертая. Островок. В Эмирех, сын Зома, несмотря на свою молодость, возбуждал удивление всего племени псанов. Ловкий, сильный охотник, прекрасно сложенный и могучий, он не лишен был способности к искусству. Форма растений и животных захватывали его воображение. Он любил бродить один по холмам, пробираться по лесной чаще, Плыть по течению реки не только днем, но и ночью, с наслаждением присматриваясь к окружающему, улавливать скрытые стороны вещей. Длинноголовые обитатели тогдашней Европы не смеялись над подобными людьми и к Вемереху относились с глубоким уважением за его умение вырезать рисунки на кости, роги, выделывать выпуклые изображения из дерева и слоновой кости. Любя свое искусство, Вамирек стал лучшим из художников всех племен, перекочевавших к весне на юго-восток. По целым дням и неделям Вамирек скрывался от своих товарищей, пользуясь уединением в каком-нибудь убежище, где он мог отдаваться работе. Произведения, которые он приносил из своих странствий, вызывали восторг всего племени. Ни Зом, его отец, ни Намира, его мать не тревожились долгими отлучками сына, смутно веря в его счастье.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 миром лиан и других чужеядных растений, борющихся между собой. Во бросил весло, пораженное величием зрелища. Он любовался дрожащими отражениями деревьев в воде, упивался разлившимся в воздухе крепким ароматом. Головы травоядных мелькали между деревьями высокой траве, Стая осетров поднимались по течению, касаясь подножия скал. Показался островок.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 Опустил руку в дупло альхи и вынул оттуда скрипки, пластинки, застренные кремни, куски костей, дуба и тетивы. Несколько минут он оставался в безмолвном созерцании перед начанной статуэткой, еще бесформенной, у которой были отделаны только верхняя часть головы, лоб и глаза. Его охватывало блаженное чувство художника. «Она будет окончена до наступления полнолуния!» – воскликнул он, сбрасывая плащ во отправился к челноку за запасом костей и зубов, которые он привез с собой. В течение нескольких минут колебался, продолжать ли начатую статуэтку или заняться вырезанием из кости. Зубы пещерного льва всего более прельщали его. Он несколько раз брал их в руки. Острием резца из кремня он намечал на них воображаемые очертания, прищурив глаза, закусив губу. Затем...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 Стараясь придать цветку естественное положение, он укрепил его ветками и наточил свой резец. С клыком пещерного льва в руке, весь погрузившись в работу, серьезно и страстно отдаваясь ей, он начал набрасывать легкий эскиз лютика. Верная гибкая рука его была вполне пригодна для художественной работы. Уже появился изящный контур с раскинувшимися лепестками и оконечностями тычинок на тонких нежных ножках.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 С жестами огромного ребенка, опуская руки, ударяя им по бедрам и раздражаясь против вещей, которые он держал, он раза два или три бросил резец. Упорство, свойственное его племени, вскоре заставило его, однако, вновь браться за работу. Он продолжал ее до тех пор, пока не исправил все неровные линии. Тогда он встал, утомленный и даже не захотел взглянуть на свое произведение. Грусть,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 на его высокие ноги и могучую грудь. «Эо, здесь В Амирех! В закричал он пронзительным голосом. Животное с удивлением подняло голову. «Вамирех оставляет тебе жизнь!» Зубр, кончив, пить удалился. Вамирех достал кусок мяса тура, поджаренное заранее, утолил им голод, растянулся на земле и скоро заснул. Через некоторое время какой-то шорох разбудил его.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 Целые рои насекомых кружились в воздухе, и над лесом собирались полупрозрачные облака. В Амире их ощущал какое-то давящее чувство. Последствия избытка здоровья, излишка запаса сил. В душе его шевелились неопределенные желания, мечты об охоте, об опасных предприятиях. Далекие страны, лежащие ниже по течению реки, по ту сторону лесов, влекли его к себе. Неизвестные его племени, они возбуждали в нем живое любопытство. Почему бы ему не отправиться туда? Юный, смелый, склонный к трудным предприятиям, привыкший к одиноким странствиям, побуждаемый художественным пылким воображением, он повиновался этому желанию, которое все возрастало и приняло, наконец, вполне определенную форму. Тогда, тщательно осмотрев свои дротики, палец у острогу с двумя рядами зазубрин и убедившись, что течь нигде не угрожала его лодке,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 Он размышлял, что обратный путь будет еще тяжелее. Воспоминания о тех, кто не вернулся из подобного путешествия, тревожили его. Его сердце проникалось с глубокой нежностью при мысли о Зоме, о Намире, его родителях, о младших братьях и сестрах. Конечно, Зому и Намире не раз приходилось ждать его возвращения в продолжении двух или трех четвертей Луны, и они уже привыкли к его отсутствию. Но кто может сказать, долго ли продлится его отсутствие на этот раз? Разнообразные препятствия все умножались на пути, все более его затрудняли пороги, которые он мог миновать, лишь перетаскивая лодку по берегу между береговой порослью, по кочкам и корням среди присмыкающихся и хищных зверей. Переходы были трудны, но препятствия, по мере того, как он их преодолевал, усиливали его настойчивость и его решимость добиться успеха.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 При виде его четырех рук, лица с круглыми глазами и тонко очерченными ушами, в уме Вомереха шевельнулось воспоминание о рассказах Сбоза, того из пзанов, который проник дальше других глубь неведомого леса. В этом фантастическом существе с несоразмерно развитыми руками и сильно развитой грудью Вомереху узнал лесного человека. Чуждые племенам Европы, а может быть и Азии,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 Между прибрежными растениями виднелось неподвижное, внимательное лицо. Глава 6 Новая страна. Дни проходили за днями. Кроме леса все еще ничего не было видно. Вомерек начинал думать, что лесу не будет конца. Почему бы ему не быть границей мира? Пороги между тем начинали попадаться реже и реже. Опасности было тоже немного.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 По другим признакам, по встречающимся животным, любящим открытые местности, по изменению почвы, Вамирех мог предвидеть успех своего предприятия. Через два дня исчезли последние сомнения. На левом берегу реки выступили степи, лишь местами покрытые деревьями, которые все более и более редели. На 62-й день Вамирех причалил к маленькой бухточке, и, вооружившись дротиками и палицей, пошел уже пешком по направлению к западу, чтобы исследовать местность. Почва была твердая, травы и кустарники все более брали верх над деревьями. Через несколько часов Вамирех достиг вершины холма, господствовавшего над местностью. На севере виднелся бесконечный лес. На юге расстилались степи. Перерезывавшиеся рощицами открывалась страна, удобная для охоты и свободного общения между людьми. Это была новая страна, которую Вомереху так хотелось узнать,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 Вамерек с удивлением слушал ее. Он не понимал ни слова из ее речи. Очевидно, ее язык так же мало походил на язык его соплеменников, как и наружность. Но он не мог не понять выражение ее лица, ее жестов. Ему вдруг стало жаль перепуганную девушку. У него вдруг появилось желание успокоить, утешить ее. Он стал словами и жестами объяснять ей, что он не хочет делать ей зла. Девушка немного успокоилась, И в свою очередь с изумлением смотрела на светловолосого великана. Она еще более удивилась, когда, отвязав одно из своих украшений из кости, он предложил его ей. Заметным недоверием рассматривала она очертания, вырезанной на маленькой пластинке бегущего тура, преследуемого хищным зверем. Она держала пластинку вверх ногами, не понимая ее значения. Вомерек с улыбкой показал ей рисунок, и жестами пояснял его, но привел ее в еще большее смущение. Однако взгляды Вамиреха и его восклицания успокаивали ее еще более и более, и она теперь улыбалась. Обрадованный Вамирех положил ей руку на плечо. Она отшатнулась с новым сомнением. «Вамирех добр», — бормотал он. Вдруг она отпрыгнула в сторону и, вглядевшись вдаль, ударила в ладоши. Вамирех оглянулся в ту сторону и с неудовольствием заметил приближающуюся к ним бегом группу людей. Девушка насмешливо показала ему рукой, чтобы он бежал на запад. Судорожно сжатыми кулаками он ощупывал свое оружие и пересчитывал приближавшихся людей. Их было двенадцать, и все они были вооружены большими луками и копьями. В мир их не боится», — гордо проговорил он. Незнакомка пошла навстречу приближавшимся. Он последовал за ней и схватил ее за руку.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 Дыхание, сперва хриплое и резкое, понемногу стало равномернее. Грудь его поднималась правильнее. их сильнее», — проговорил он еще раз. Между тем преследователи надвигались ближе. Надо было опять спасаться от них. Вомер их вновь далеко опередил их, и теперь уже стало очевидно, что не он, а они утомляются раньше. Их отряд, сперва державшийся вместе, разделился. Трое или четверо уже не поспевали за товарищами,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 Плоть до горизонта не замечалось людей, вооруженных луками. Охотник напрасно старался различить их с высокого холма. Во второй раз он отдался отдыху и спустил на землю молодую девушку. Печальная, она стояла около него, сознавая бесполезность всякой попытки к бегству. В мирах чувствовал себя слишком утомленным, чтобы выказать свое торжество. Он испытывал тревогу, чувствуя невозможность бежать далее. Впрочем, его успокаивала мысль, что и преследователи его, должно быть, тоже выбились из сил. За время бега Вамиреха и его спутница не обменялись ни единым словом. Надвигался вечерний сумрак. На западе медленно и величаво гасли бесконечно разнообразные лучи солнца. Вдруг Вамирех вздрогнул. Он увидел, что его спутница наклонила голову и протянула руку к небосклону, произнося какие-то слова заходящему светилу.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 Он предложил его своей спутнице, и они молча принялись есть. Их ужин скоро кончился. Он был слишком утомлен, а она слишком взволнована, чтобы есть много. Но их мучила сильная жажда. Нельзя было думать и об остановке на ночь, прежде чем не будет найдена вода. Они снова пустились в путь, но их поиски продолжались недолго. Вамирех различил журчание воды, и вскоре показался ручеек, из которого они утолили жажду. «Спать», — сказал Вамирех. При бледном свете луны его лицо казалось печальным и утомленным, но не свирепым. Однако молодая девушка продолжала бояться его. Она села на землю, прислонилась к стволу березы и полузакрыла глаза, решившись не спать. Но усталость скоро взяла свое. и прошло и часу, как она уже спала крепким сном. С вами рэхом случилось тоже. Тихое журчание ручья очень скоро убаюкало его,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 Однако она не отказалась от скромного завтрака, предложенного Вамирехом, и с наслаждением принялась разрывать зубами жареного зайца. Глава седьмая. Погоня Вскоре после рассвета Вамирех и его спутница достигли наконец реки. Челнок оставался нетронутым в тех же кустах, где и был спрятан. Вамиреху пришлось только перенести его на себе и спустить на воду. Но когда он хотел, чтобы молодая девушка села в лодку, Она выказала такое отчаянное сопротивление, что пришлось принудить ее к этому силой. Впрочем, когда лодка отчалила, она с грустью покорилась своей участи. В Эмирех, держась близко к берегу, где легко было идти против течения, стал медленно подниматься вверх по реке. Было прелестное время дня. Косые, еще не жаркие лучи солнца придавали всей степной природе что-то молодое. Деревья попадались все чаще и возвещали приближение леса. В мирах надеялся быть там прежде, чем солнце высоко поднимется. Он работал веслами не менее получаса, когда тревога опять охватила его. Своими зоркими глазами он заметил вдали, на равнине, крупу людей или животных. Вскоре сомневаться уже было нельзя. Это были люди, походившие на вчерашних преследователей. По всей вероятности, те же самые. Благодаря сплошной стене деревьев, В Мирах мог рассчитывать, что его лодка не скоро будет замечена. Сам же он мог из-за деревьев наблюдать за ними. Они двигались не спеша и часто останавливались. Охотник понял, что они идут по его следу. Он скрыл это от своей спутницы и принялся грести еще сильнее, с намерением достигнуть леса и высадиться на другом берегу. Однако через несколько минут молодая девушка заметила приближавшихся к ним людей. В чертах ее мелькнуло оживление, и легкий крик вырвался из ее груди. Она обернулась к своему похитителю и посмотрела на него умоляющим взглядом. Он в смущении опустил глаза. На тот час же им овладела досада, и суровая решимость заставила его проговорить так же, как и вчера, в Амерех сильнее. Она сидела неподвижно, но следила украдкой за приближавшимися людьми. Вэмирех рассчитал, что если ему удастся скрыться из виду прежде, чем преследователи будут настолько близки к берегу, чтобы ясно видеть реку, перед ними неизбежно встанет трудная задача – определить его дальнейший путь. Спустился ли он вниз по течению, поднялся ли вверх или же переправился на другой берег и продолжает путь к востоку. Сохраняя ту же скорость, с которой двигалась теперь его лодка, Он мог бы достигнуть узкого островка, поросшего деревьями, видневшегося уже на расстоянии каких-нибудь двух тысяч локтей. Там, когда он повернет вправо, преследователи не в состоянии будут различить его. Тем не менее, Вамирех мог только приблизительно определить расстояние и скорость движения, и его спасение могло зависеть от каких-нибудь десяти локтей. Поэтому он принялся грести изо всех сил и быстро приблизился к островку. Но в то же время и преследователи подошли к реке. Он пережил минуту сильнейшей тревоги, когда увидел, что один из них остановился и, заслоняя рукой глаза от солнца, стал углядываться по направлению движения лодки. Потому как он опустил руку, Вамерек догадался, что преследователь ничего не заметил. Но вместе с тем группы деревьев на берегу становились все менее густыми, и кому-нибудь легко могло прийти в голову смотреться пристальнее между ними. К счастью, остров был уже близок. Еще несколько ударов веслами, и в Эмирех будет у мыса. Но вдруг его спутница, поняв отчаянный маневр своего похитителя, поднялась в лодке и испустила крик. В Эмирех еще несколько раз взмахнул веслами, обогнул мыс, поросший кустами, и сказал гневно «Молчи!». Он схватил сильной рукой девушку и потряс ее. Она испугалась и покорно поникла. В течение нескольких минут он был гневен, и лицо его пылало. Потом он успокоился, убедившись, что крик не был услышан. Юноша всматривался в степь. Несомненно, он значительно опередил своих преследователей. Они медлили, колебались, дойдя до места, где следы туров смешивались со следами в Эмиреха и, очевидно, не могли еще осмотреть реку. В Мирех торжественным жестом указал на них свои спутницы, говоря, «Им никогда не отнять тебя. Никогда». И заставив ее сесть в лодке, он взялся за весло и стал подниматься вверх по реке, близко держась острова. В течение некоторого времени лодка продвигалась вперед среди полной тишины. Остров расширялся, весь заросший перепутанной растительностью, деревьями, оплетенными лианами. Местами показались колоссальные жабы и болотные птицы. К весеннему благоуханию к аромату цветов примешивался запах перегноя, земноводных животных, заплесневелого дерева, поднимавшегося из полумрака лесной чащи. На каждом шагу приходилось огибать мысы. Повсюду скрытые под водой речные растения затрудняли движение лодки. Нагибавшиеся над водой ветви ясени и альхи задевали Вамиреха и его спутницу. Вамирех прошел уже половину пути, далее остров начал сужаться, заостряясь, как нос корабля. Вода засинела, И вскоре река открылась во всю ширь. На расстоянии трех тысяч локтей врисовывался лес. Вымер их понимал, что держась с левой стороны, он благодаря уединенному островку не будет замечен, пока его враги не достигнут места, откуда видны оба берега реки. Даже в том случае, если бы они переправились на другой берег, он все-таки мог бы попасть в лесную область незамеченным, а там. Свободный плывущий по воде всегда будет иметь преимущество перед идущим по берегу, где беспрестанно затрудняется их путь. Глава восьмая. Бегство. Снова ночь. На многие мили раскинулись леса, полные жизни, полные движения различных существ. Неумолкающий шорох раздается на поверхности земли, высится деревья, вздрагивая от мимолетного прикосновения ветерка. Звери, гонимые голодом и страхом, бродят кругом, и с высоты на землю смотрят бледное янтарные светило, блуждающие по пустынному небесному своду. Между поросшими мхом скалами в Эмирых устроил временное убежище. Его он покрыл, окружил большими ветвями, переплетенными лианами. Оно могло служить крепкой защитой. Если бы какой-нибудь хищник осмелился напасть на него, Вамирых успел бы сквозь отверстие нанести ему смертельный удар пропитанным ядом тонким острием дротика, насаженного на ясеневую рукоятку. Около середины ночи царапа не разбудила Вамиреха. Он стал приглядываться. Волки бродили кругом убежище, пантера промелькнула на границе света и тени. В то же время раздались хриплые звуки, и Вамирых увидел силуэт тигра, пожиравшего антилопу.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 насколько она была бы беспомощной без и копья своего похитителя. Среди тревог и опасностей поспешного бегства Вамирех и Элем, так звали девушку, понемногу знакомились друг с другом. Временами ему удавалось услышать от нее песни, которыми люди ее племени сопровождали свои работы. Он слушал ее с откровенным восторгом, следуя за тактом, привыкая к звукам незнакомого языка. Как дитя, начинающее лепетать, он повторял за ней напевы, старался подражать ее выговору, приручался обозначать предметы на ее языке. Она, в свою очередь, с любопытством рассматривала его оружие, разного рода копья с раздвоенными наконечниками, с острым основанием, входящим в отверстие рукояти, гладкие или зазубренные остроги, кинжалы, ножи, но всего более ее восхитила тонкая игла с ушком и нитки и сухожили северного оленя. Эти предметы были неизвестны ее племени, которая знала искусство плетения растительных волокон, но еще не шло далее употребление шила. Не меньше поражали ее резные фигуры и вырезанные рисунки. Ее удивляло необходимое для их производства терпение, точность линий, верность наблюдения. Она с любопытством слушала Вамиреха, который пытался рассказать ей образ жизни пзанов.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 Глава девятая. Сражение. Самый зари чел ног скользит в прохладной широкой реке. Могучий свет льется сверху через просвет листвы. Вдали уступами виднеются острова и отражение деревьев около берега. Их черные тени трепет жизни полны чудной красоты. Кругом чернеет лес, как мрачная пещера с тысячею зияющих отверстий, наполненных звуками жизни, грозное убежище вечной борьбы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 Но в эту минуту раздаются голоса, указывающие на опасность, которой подвергается Элем. И в руках воинов луки заменяются копьями. Вамир горделиво смотрит на них, и его боевой клич заставляет трепетать сердца самых храбрых. Он узнает о своих врагах о людей расы, которым принадлежит Элем, с широким черепом, смуглой кожей и темными глазами. Их хлопы и руки разукрашены татуировкой. Бодрый старик предводительствует ими. Вамирех берется за копью. Смуглые противники укрываются за стволами ближайших деревьев. Тогда Вамирех схватывает телем и начинает отступать к реке, где надеется сесть в лодку. По приказу вождя стрелы дождем сыплются на Вамиреха, но он ловко отражает их и бежит еще быстрее. Эта искусная тактика приводит в ярость обитателей Востока, и трое из них бросаются вслед за Вамирехом, но его дротик поражает наиболее проворного.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 Предводитель восточных воинов отдает приказ общего наступления, чтобы в случае смерти одного остальные, по крайней мере, могли за него отомстить. Они наступают на похитителя в Сыпную, чтобы не представлять слишком удобной цели. Острога никого не поражает. Ее роговой наконечник отделился от рукояти раньше, чем был нанесен удар. Тогда он хватается за другое оружие, какое у него есть. Кремень яйцеобразной формы.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 Стрелами действовать нельзя. В начале воинам Востока приходится плохо. Одно из копий, сломано ударом пальцевами реха, другое он вырвал у них и, действуя с одинаковой ловкостью обеими руками, сражается разом и копьема палицей. То отступая, то снова наступая, он выдерживает натиск пяти короткоголовых противников и даже одному наносит легкую рану в грудь. Но переменное счастье битвы отдалило его от элем.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 Тогда все вооружаются луками, но и стрелы не могут достать врага, потому что его лодка уже исчезла за островком. Глава 10. Вомерых. Распростертый на дне маленькой лодки, Вомерых лежал, зажимая рану, покрытую запекшейся кровью. Уже час, как он ожидал, пока вернутся к нему силы, чтобы добраться до берега. От потери крови он впал в забытье,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 пользуясь попеременно то кремнем, то действием огня. Солнце зашло прежде, чем Вамирек смог окончить работу. Он сообразил, что для завершения ее нужно по крайней мере еще два дня, не считая времени, необходимого, чтобы заострить стрелы. Отыскивая безопасный приют для ночи, он решил окончить сперва копье, дротики и остроги на случай нападения, которого, впрочем, трудно было ожидать. Едва ли обитатели Востока, потеряв двоих,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 и, покорившись необходимости, укрылся под лодкой вблизи крутого берега. С небольшими перерывами, когда он в полусне утолял жажду, мрак окутывал его сознание до самой зари. Амирех был близок к смерти. Всю ночь его могучий организм боролся с нею. Но с зарею пришло успокоение. Сон подкрепил его, и когда солнце прошло четвертую часть пути, он проснулся от голода. Вамирех осмотрел перевязку, боль исчезла, Края раны успели почти затянуться и лишь слегка припукли. Голова была свежа, юноша отправился отыскивать себе пищу, вооруженную оставшимися у него копьем и острогой. Подлесок в это время мало обещал добычи. Кроме того, приходилось выжидать ее из засады, так как открыто нападать не позволяла рана. Прошло три часа, и все это время мимо засады промелькнуло лишь несколько мелких хищников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 Лоси щипали траву, играли, и одна из самок резвилась вблизи охотника, Острого строго свистнула в воздухе и вонзилась в тело животного. С предсмертным жалобным вздохом оно упало на траву, а остальные лоси бросились в кусты. Остался только самец, неподвижно пристально вглядывавшийся в густую чащу. Минуту спустя он был уже около жертвы,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 Но человек подался назад, и животное инстинктом признало в этом движении слабость охотника. Стремительно, низко опустив голову, лось кинулся на человека. Вамирех отскочил в сторону и набросил свой плащ на ветвистый рога. Пока лось, стараясь высвободиться, усиленно потрясал головой, охотник вонзил ему копье между ребрами, поразив самое сердце. Животное рухнуло, а Вамирех упал в изнеможении от сделанного усилия. Но вскоре он поднялся, развел огонь и зажарил кусок мяса лося. Утолив голод, в Амирех, почувствовал прилив сильной грусти. Ему недоставало и лем, он скучал по ней. Он вспомнил, как не хотела она покидать его в минуту опасности, повторял ее имя и не мог отделаться от мысли возвратить ее. Лес примок в эту жаркую пору дня. Солнце отражалось в глади реки, проникая продолговатыми кружками сквозь легкую листву деревьев.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 Юноша сел в лодку и поплыл по течению. Густой мрак ночи окутывал его, только голос реки раздавался в тишине, где среди чуть слышного шепота прерывалось унылое кваканье лягушек. Над поверхностью воды беспрестанно мелькали летучие мыши, в темной бездне трепетали звезды. Несколькими взмахами весла Вамирех приблизился к тому берегу, где он сражался с обитателями востока. Потом пустил лодку по течению улегшись в ней так, чтобы издали можно было ее принять за ствол дерева, вырванного бурей. Сперва тянулись пустынные места, безмолвие которых не нарушалось животными. Далее неясные признаки указывали уже на присутствие врагов. Наконец, в Амирых заметил груды камней, обозначающих могилу убитых. Через час огонь костра обнаружил, что его противники бодрствуют. Долго смотрел туда в Амирых,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 Все казалось бледным, изможденному человеку. И вода, и небо, и лес. Широкая река выдвигалась из тумана и снова терялась в нем. Вот, наконец, берег. В Мерех, высаживаясь и раздвигая высокие стебли растений, увидел пантеру в борьбе с маленьким мамонтом. Жалкая молодое, травоядное, напрасно старалась отогнать хоботом своего противника. Издали виднелась стремительно мчавшаяся самка,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 скоро погрузился в тяжелый сон с мучительным бредом. Глава 11 Мамонт. Небольшая прогалина виднелась среди буков, дубов и вязов. Она густо поросла сочной травой, перемешанная с лютиками, пушистым крестовником, цветущей крапивой. Под острыми травами, под листьями, цветами, стеблями и корнями сновал целый мир насекомых. Гигантская муха порхала в первых лучах солнца. Оса садилась на венчики цветов. Огромные бабочки раскачивались на своих бархатистых крыльях. Тучи комаров поднимались с реки, ища убежище под листвой. Легионы муравьев тащили травяных шей, тычинки, зерна. Паук подстерегал добычу из своей норы. Могильщик искал падаль, чтобы положить в нее свои яички. Тачильщик-часовщик стукался головой о кору вяза. Сверчки засыпали, уставши трещать.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 Свалившийся в течение нескольких минут попархивал с ужасающим карканем и снова возвращался на свое место. Их крики и игра вспугнули ночных животных. Когда же с шумом, напоминающим падающий град в лесу, крикуны тучей спустились на человека, гиен отступила, а шакалов хватило смятение. Вороны все подвигались, и в их движении было что-то неловкое и забавное. В двух шагах от Вамиреха они остановились в сомнении карканье их прекратилось, и старейшие стали совещаться низкими горловыми звуками, перемежая их движениями, похожими на плясовые. Новый мирех пошевелился и заставил воронов отступить. Они снова расселись по веткам дерева. Настало затишье, в котором был слышен только топот гиены и вопли шакалов. Потом среди полного молчания послышалось тяжелое хлопание крыльев, и три ястреба мгновенно спустились на землю. Они вытянули оголенные крепкие шеи с красивым пушистым белым ожерельем и долго стояли неподвижно, как стражи, приподняв плечи острым углом. Их шеи как будто выскакивали из груди. Крылья походили на плащ, украшенный бахромой светлых коротких перьев. Они принадлежали к мощной породе. Их распростертые крылья достигали восьми футов. Сильные когти, жадно разрывающие падаль, впивались в живую добычу лишь во время крайнего голода. Обсуждали ли они, насколько смерть близка к человеку, насколько энергия сохранилась еще в могучих мышцах, в высоко поднимающейся груди, в крепкой шее. Птицы не двигались, но голодные шакалы остановились, и самый старый ястреб направился к белокурой голове в Эмиреха. Волосы, рассыпавшиеся по лицу, наполовину закрывали ему глаза. Бледные губы вздрагивали от тяжелого лихорадочного дыхания, Вызывающая усмешка, казалось, поднимала верхнюю губу. Между тем, как около угла рта лежало выражение кроткой покорности. Полуобнаженное плечо, как будто было изваяно из полированного камня, львиная шкура прикрывала грудь, в которой беспокойно трепетало сердце. Вороны, заинтересованные действием ястреба, медленно подвигались. Шакалы, зевая, закрывали глаза, ослепленные солнечным светом гиена рыла землю передними лапами в лесу слышались слабые звуки тихие крики, чуть слышное пение шум падения зрелых плодов между тем большой ястреб смотрел в промежуток между прядей волос на полузакрытое веко с видневшимся под ним белком глаза хищные птицы выклевывают глаза по инстинкту и ястреб, приняв это решение, стал медленно приближаться к вымерыху за ним последовали и его товарищи и один из них поставил лапу на обнаженное плечо. Рука Вамиреха бессознательно передвинулась к этому месту и упала на крыло птицы. В ответ она ударила его клювом по кисти. Ощущение боли возбудило в человеке способность обороны. В полусне он сжал атлетическими пальцами шею птицы. Минуты две скрюченные когти ястреба цеплялись за львиную шкуру. Затем наступило удушье, и пальцы Миреха, все еще не разгибаясь, сжимали шею уже мертвой птицы между тем широкие крылья обоих ястребов оставшихся в живых рассекли воздух они поднялись до верхушек деревьев поколебались минуту и через широкий просвет между деревьями взвелись к небу в Амерех после сделанного усилия снова впал в забытье и казался настоящим мертвецом Вороны отрядили 10 штук из своего числа чтобы убедиться в том оставшиеся на деревьях начали совещаться перекликаясь резкими горловыми нотами. Десять отряженных воронов тотчас же увидели, что крупная добыча еще небезопасна, но их привлекал мертвый ястреб, и они стали приглядываться к нему. Человек держал его в судорожно сжатой руке. Вороны с величайшей осторожностью своей породы поворачивали птицу и набросились, наконец, на голую шею. Вскоре на ней появилось отверстие, которое они углубили своими острыми клювами, и через несколько минут в руке Вамиреха осталась только голова пернатого хищника. Вороны вцепились разом в добычу и оттащили ее на несколько локтей. Шакалы сочли этот момент удобным для себя. Их бег, сопровождаемый воем и лаем, казался проливным дождем, падающим на листья. Десять воронов поднялись с яростным карканем, но остальные целыми сотнями кинулись сверху на спины четвероногих хищников, которые поспешили отступить перед неожиданным нападением. Черная стая осталась победительницей и принялась пожирать ястреба. Гиена перестала рыть землю, голод, еще сильнее терзавший ее внутренности, возбуждал в ней смелость. Она приближалась медленным шагом, низко опустив заднюю часть тела, как животное, привыкшее ползать, вытянув голову и обнюхивая воздух, испытывая с каждой минутой все больше и больший страх. На расстоянии одного прыжка она остановилась, соображая, присматриваясь к горлу человека, подумывая о нападении. Но у нее не доставало смелости, и она в волнении скребла землю. Пока она колебалась, возобновилась борьба между шакалами и воронами. Шакалы сделали вылазку, и на этот раз птицы улетели, предоставив им остатки ястреба. Но для шакалов это была скудная добыча. Стройные и гибкие, щуря глаза от света, они осторожно разгрызали кости птицы. Разохотившись, они помышляли о крупной добыче. Гиена не противилась им, по-видимому, обе стороны даже одобряли друг друга. Хохот и завывание смешивались с беготнёй, с прыжками и внушительным оскаливанием зубов. Ветви кустарников раздвинулись силой, по лесу прослышался треск, как во время бури, и показалась голова мамонта. Прогалина понравилась ему, и он стал раскачиваться всем своим громадным телом, срывая хоботом травинки с резвостью молодого животного. Потом он улегся и задремал. Гиены и шакалы, притаившиеся внутри невысоких кустов вблизи прогалины, разом значительно подались назад. Но они испугались не мамонта. Другое тяжелое, неуклюжее животное медленно пробиралось сквозь кустарник и выступило на открытое место. Это был серый медведь. Мамонт спокойно ждал его приближения. Стопоходящее животное остановилось, вглядываясь в хоботное. Проснувшись в своей берлоге, близ реки медведь был привлечен воем шакалов. Теперь он рассчитывал поживиться распростертым на земле человеком и надеялся, что миролюбивый гигант не помешает ему. В первую минуту расчет его казался верным. Мамонт, по-видимому, удалялся, Однако на расстоянии десяти метров от человека он обратил на него внимание, повернул хобот в его сторону, приблизился к нему, обнюхал и пристально осмотрел его. Тогда он издал угрожающий крик и направил клыки на хищника. Медведь, охваченный слепой и упрямой яростью, зарычал и встал на дыбы. Движение его когтистых лап и широко тая пасть говорили о жажде мести. Мамон ждал противника, подняв хобот и выгибая могучим усилием гигантскую спину. Это были два мощных зверя. Мохнатые лапы медведя были вооружены огромными когтями. Клыки и мускулистые челюсти служили сильным оружием. Он мог, стоя на задних лапах, схватить и задушить противника. Его густая волнистая шерсть не мешала ему в борьбе с хищниками, даже со львом и леопардом. Вес его грузного тела оказывал ему пользу. Его медленные движения отличались ужасающей точностью. Но сила мамонта стояла выше всякого сравнения. Его маленькие глаза в противоположность глазам медведя отличались зоркостью. Его удивительный хобот превосходил ловкостью и силой руку человека. Его загнутые клыки длиной до десяти локтей пробивали и отбрасывали противника, как рога зубра. Все его тело, поддерживаемое четырьмя столбообразными ногами, Покрытая пушистой рыжей шерстью и черноватой гривой казалось, подвижным и гибким В лесах, травянистых степях и горных ущельях Всюду победоносным властелином травоядных Являлся этот вымирающий представитель хоботных животных Мамонт первый вышел из выжидательного положения И сдав ужасающий крик Он бросился на своего близорукого широколапого противника Медведь уцелел благодаря дереву Он успел взобраться на него до значительной высоты. Тогда мамонт стал расшатывать плечом толстый ствол. Медведь не удержался и упал прямо на широкую спину мамонта, причем зубы ему вонзились прямо в затылок, а когти – в хрящевую часть ушей. Но толстокожее животное встряхнулось, как будто выходя из воды, и в то же время сильно ударило врага хоботом. Медведь свалился и покатился к уборям. Мамонт подхватил его, поднял на клыки и отбросил в чащу лиан. Видя, что мамонт снова наступает на него, медведь поднялся на ноги и убежал тяжелой поступью. Незлобивая травоядная примирилась с этой развязкой и собиралась уже удалиться. Как вдруг медведь вернулся и, необдуманно набросившись на мамонта, жестоко укусил его за хобот. Раздался крик боли, мамонт пригнулся к земле и потряс головой. Медведь потерял равновесие и, падая, попал между клыками врага. Мамонт, поддерживая его хоботом, вонзил в него клыки и принялся давить его толстыми столбообразными ногами, пока тот не испустил последнего дыхания. Остервеневший мамонт еще несколько минут продолжал топтать мертвого врага, потом отбросил труп далеко от прогалины. Гиена и шакала могли теперь утолить голод. Удовлетворив свою месть, толстокожее животное вернулось к человеку. Оно снова обнюхало его и, остановившись на расстоянии пяти локтей, издало протяжный крик. На этот крик явилась самка с детенышем. Все трое разместились вокруг вымирыха. Приближалась ночь. Большая синяя муха до исторических времен искала убежище под листьями. Раи насекомых неслись тучами к воде. Сверчки снова затягивали свою переливчатую песнь. Муравьи таскали последние соломинки в подземные кладовые. Могильщики хлопотливо зарывали труп полевой мыши. Голоса птиц замирали в ветвях. Вороны давно улетели. Рассеянные красноватые лучи запоздалым светом дрожали на тонких верхушках цветов. Они темнели с каждой минутой, освещая местами лишь светлые песчинки. И величавые мамонты спокойными взглядами улавливали эти последние отблески света, тогда как под деревьями раздавался зловещий вой шакалов и хохот гиены, насытившихся мясом серого медведя. Глубокий мрак отпустился наконец на землю и окутал своим таинственным покровом лес и реку. Светляки заблестели в кустах. Ночные бабочки с мягкими крыльями запорхали в воздухе. За ними пронеслась летучая мышь. Послышался вздох совы в дупле. И раздались торжествующие крики хищников. Ни один леопард, ни одна стая волков чуяли в эту ночь спящего человека. Но никто из них не осмелился потревожить непобедимую семью большого косматого мамонта с выпуклым лбом. Они оставались вблизи человека вплоть до рассвета, когда Вамирех вышел из своего долгого оцепенения, освеженный и окрепший, как после купания в жаркий день. Он поднялся на ноги, попробовал силу мышц своих рук и груди, Толь только он заметил удаляющихся мамонтов. Вид их напомнил ему о приключении предыдущего утра, и он произнес вслед громкое приветствие, не подозревая, чем он им обязан. Он понял это лишь несколько позже, наткнувшись в кустах на свежие остатки медведя с размозженными костями, и сердце его наполнилось благодарностью. Глава 12. Начальник отряда. Прошло пять дней.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 Бодрый, крепкий старик переносил боль от удара, почти разможившего ему плечо, как человек, у которого местное страдание не отражается на всем организме. Ежедневно, утром и вечером он обходил раненых воинов, перевязывал свои и чужие раны, употребляя простые, известные ему средства, предупреждающие воспаление. Лем покорно следовала за отрядом, но часто переносилась мыслями к гиганту-кочевнику с энергичным и кротким выражением белого лица –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 и искусство белокурого человека, а также нравов в далекой страны. Враждебные чувства его смягчились как преклонными годами, так и любопытством узнать заманчивую тайну. Он сожалел, что белокурый великан не попал в плен, и, быть может, ему было известно, до каких пределов простирается лес, откуда течет река, где небо соприкасается с землей. Обитатели Востока, кочевники, охотники умели уже извлекать пользу из царства растений. Они превращали зерна в муку, из которой приготовляли различные кушания. Сбор травы на лугах давал им возможность прокармливать стада лошадей и быков, содержащихся в неволе в огороженных местах. Полуукрощенные животные еще не поддавались правильному приручению и служили лишь для употребления в пищу. Все это, а также плодородие почвы удерживало восточных кочевников от больших передвижений, доступных западным.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 «Но зачем брать силы дочь нашего племени?» – прибавил он в Амереху. «Пусть твоя кровь смешается с нашей, пусть мир соединится на весь света с человеком неведомых стран». Лем с ласковыми словами взяла руку Вамиреха и подвела его к старику. Он покорно следовал за ней, покоренный торжественным и серьезным тоном обитателя Востока. Но в эту минуту за его спиной три остальных воина разом встали на ноги, испуская крики воодушевления.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 Этот проницательный, первобытный человек был как будто отдарен двойным зрением, пророческим внутренним голосом. Среди дня солнце проглянуло из-за облаков. Земли поднялся туман, теплый, пропитанный каким-то нежным ароматом. Старик простер руку к светилу и громко проговорил молитву. Потом он обратился к своим спутникам. «Кто имеет право уклониться от повиновения? Если совету нужна твоя хижина, ты должен отдать хижину».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 Чтобы защититься от потоков проливного дождя, они ставили опрокинутую лодку на четыре подпорки, и она служила им крышей. Шкура пещерного льва укрывала их с внутренней стороны, а с остальных сторон отражали большие ветви. Звуки падающего дождя, неумолкающий шум леса – все говорило о близости зимы. Наступили первые холода. В Эмирех отдал свою теплую одежду Элем и весь дрожал от холодного ветра.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 В озабочивала озабочивало приближение времени больших дождей. С наступлением его лес сделался опасным. Хищники становились тогда смелее, стая голодных волков настойчивее нападали в лесной чаще. В постоянных битвах с хищными зверями оружие скоро было бы сокрушено.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 На лицах их появлялись гримасы, как бы под влиянием мыслей. Движения их вполне напоминали жесты человека. Когда они потирали себе лоб, сидя, очищали пальцами и зубами какой-нибудь плод. Их правильные закругленные уши, глаза с прямым взглядом, ловкость, разумность движения – все это приводило в эхо восторг. Однажды какая-то рассерженная самка бросила своего детеныша на траву. Раненая обезьянка напрасно испускала жалобные крики. Все обезьяны безучастно проходили мимо нее. Никто, по-видимому, не хотел обременять свой отряд инвалидом. Растроганный этим зрелищем Вамирех побежал и поднял маленького зверька, стонавшего, прижимая руки к груди. Очутившись в тепле, видя близи себя плоды, обезьянка успокоилась. Она полюбила спать на коленях у Илем, сбираться на плечо к черпать рукой воду,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 И Вамирех вспомнил о странном существе, встреченном им недавно с глазами интарного цвета, с редкими волосами и мохнатым телом. Однажды, в тот час, когда дневной свет окрашивается неуловимо малым отблеском, сопровождающим закат величественного светила, Велима внезапно вскрикнула, и весло Миреха опустилось. На правом берегу реки появились люди. Они были небольшого роста, сутуловатые,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 привлек их своим простодушным смехом и великодушием, с которым предлагал съедобные припасы, находившиеся в лодке, ломти оленевого мяса, куски осетрины, утиные яйца. Все это было тщательно разделено поровну между всеми, к большому удовольствию Пзана. Но он удивился еще больше, когда, подарив вождю лисью шкуру, увидел, что тот серьезным видом разрезал ее на мелкие части и раздал по кусочку каждому соплеменников.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 Деревья валились треском, на реке вздымались огромные волны, лес трепетал до основания. Укрывшись под навесом скалы, Вомерек спал мирно и спокойно. Лем провела ночь в молитвах и обращении к неведомому. В лесу раздавался свист и неясные крики, похожие на призывы. Верхние ветви низко пригибались к земле. К утру гроза утихла.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 Он весь превратился в напряженное внимание. Всем существом как бы ушел в жизнь воды и воздуха. Всплески воды и ласкающие прикосновения воздуха погрожали его в забытье. Перед ним вставали образы отца, матери, его мужественного брата, сестры, прыгающей как козочка. Он видел себя среди них, представлял себе будущие разговоры с ними. Около шести часов пополудни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 что это бегство слабых перед сильным врагом, бесилие одной породы перед другой, взявший верх. Однако необходимо было оградить себя от крайней опасности, укрепиться так, чтобы избегнуть возможности быть раздавленными слепым инстинктом травоядных, продолжавших свой бег среди мрака. В Амирых заметил посредине реки небольшой остров, заросший ясенями. Он направил туда лодку и развел там легкий огонь из хвороста.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 Они рассыпались в разные стороны, и так как каждый имел право на все, что собрал утром, то всякая удачная находка сопровождалась восклицаниями. Они с детской радостью показывали друг другу свою добычу. Трюфели, улитки, сахаристые корни зонтничных растений, кисловато-сладкие плоды. Длинные космы черных волос, выдающаяся низкая часть лица, пучки волос на щеках придавали им сходство скорее с собакой, чем с человеком.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 Природа как бы старалась защитить их, толщая кожу, покрывая шерстью грудь. Круг вражеских раз смыкался около них все теснее, и не было никакого сомнения, что эта несчастная порода людей недолговечна. По полумраке перелеска им встречались товарищи по переселению, которым они уже давно отвыкли причинять зло. Это были многочисленные стада оленей и шакалов, направлявшихся к югу, и грузуны, двигавшиеся к западу. Они приветствовали возгласенный протяжный крик миролюбивого восточного слона, и ржание лошадей и мелкой породы с большим ртом воинственные табуны которых перерезывали им путь. Второй ночь их странствия, когда вождь спал в хижине из древесных ветвей и присевший на корточки вокруг догоравшего костра червоеды ежились от холода, вдруг раздался крик, поднявший всех на ноги. Звук, означавший появление льва облетел червоедов,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 Они подались назад и разомкнули свои ряды, следуя тысячелетней тактике. Вслед затем более пятидесяти палец опустилось с размаху на череп, морду, глаза и спиной хребет зверя. Лев попятился, приподнялся и тремя ударами когтистых лапа прокинул четверых противников. Остальные, воодушевленные битвой, стали смелее. Палицы еще стремительнее обрушивались на окровавленную морду животного,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 Червоеды направились на восток, а обезьяны повернули к югу. На прощание они обменялись подарками. Червоеды дали обезьянам пальцы, а те одарили их яйцами, похищенными из самых высоких гнезд. Спустя несколько часов после разлуки червоеды заметили первые признаки бегства животных, которые потом так встревожили Вамиреха. Сперва это были обычные посетители той местности, большерогие олени и кабаны, поэтому появление их не внушило большого беспокойства червоедам. Но через несколько часов они увидели переселявшихся животных, двигавшихся огромными стадами. Тогда и червоеды повернули назад, охваченные паническим страхом. Глава 18. На острове. Лемы в Эмирех разговаривали друг с другом в ожидании развязки необычайного события. Основные понятия языка краткоголовых он уже понимал – и находил выражение для них. Но он напрасно расспрашивал обитательницу Востока о том, что происходило теперь. В своих воспоминаниях она не находила объяснения. В ее суеверном уме мелькали древние предания о каком-то водяном звере, изгоняющем из лесов всех одушевленных существ, чтобы водворить там человека. Животные были спасены рогатым слоном, царящим в горах. Змей, соперник водяного зверя и враг человека – напустил на него питающихся червями нечистых существ, которые должны быть уничтожены священными племенами. Эти рассказы мало говорили уму Вамиреха и даже возмущали его. Разве человек не живет мясом животных? И разве степь и лес не были бы жалки без них? Кроме того, он не в силах был представить себе неведомое существо. Его сомнения несколько поколебали веру Элем, но она все-таки продолжала лепетать слова молитв, ограждая религиозными обрядами себя и своего спутника. Внимательно глядя на реку, они ждали наступления ночи. Она постепенно приближалась. В сумраке двигались бегущие животные, резкими линиями обрисовывались их черные тела, круглые или вогнутые, щетинистые или гладкие спины, тонкие, продолговатые или толстые и широкие головы, остроконечные рога оленя, широко ветвистые и развилины рогов лося, Волнующаяся грива лошади, гибкое змеевидное туловище, выдры, тяжеловесная горбатая спина медведя. Когда надвинулась ночь и мрак постепенно поглотил деревья и реку, наступило затишье. Бегущие животные появлялись реже и реже. Вскоре уже не стало видно никого, кроме медленно двигающихся насекомоядных или червеобразных хищников, бежавших из своих недалеких жилищ. Однако напряженное внимание Вамиреха и Елем помогло уловить им отдаленный шум, похожий на завывание волков или плаксивый крик шакалов. Почти в то же время на берегу появилась многочисленная толпа червоедов. Покрытые грязью и кровью, согбенные, они, казалось, были в полном изнеможении. Они несли на руках множество раненых. Не видя возможности переправиться с ними через реку, они приходили в отчаяние. Разведчики заднего отряда ежеминутно выбегали из-за прикрытия, жестами выражая тревогу, но никто не двигался с места. Никто не думал переправляться без раненых, и многие мужественно держали палец наготове для последней борьбы. Тогда Вамирек вскочил в лодку и направился к ним. Червоеды узнали белокурого великана, встреченного ими четыре дня назад, и выразили большую радость – Другие, обессиленные усталостью, тупо смотрели на приближающегося человека. Он причалил к берегу и знаками дал понять червоедам, чтобы они двух раненых перенесли к нему в лодку. Те из них, которые помнили его, сознательно исполнили его приказания. Другие просто отдались на волю судьбы. Вамирех Во раз пятнадцать переправлялся и возвращался, пока не перевез всех раненых на остров, куда остальные червоеды добрались в плавь. Вомерех разделил между ними свои свистные припасы. Он убил стрелами трех бежавших ланей и лошадь мелкой породы с большим ртом. Червоеды, успокоившись, отправились разыскивать добычу и по указанию охотника сняли животных шкуру. Вомерех чувствовал к ним жалость и огорчился отвращением, с каким относилась к ним илим. Он старательно принялся перевязывать им раны, затем разместил на ночлег наиболее уставших, и только покончив с этим... Наблюдавший на другом конце острова за всем происходящим. Они стали разговаривать шепотом. И Лем предлагала тотчас же ночью подняться вверх по реке, но Вамирек не соглашался, ссылаясь на вчерашний ураган, на вырванные деревья, несущиеся по реке и могущие разбить лодку. Он указывал на червоедов, находившихся под его покровительством. И Лем покорилась. Она поместилась в лодке под покровом медвежьей шкуры. Сам Вамирех остался на страже, поддерживая огонь, доканчивая очистку убитых животных, разрезая их на части и поджаривая для сохранения впрок. Ночной мрак все окутывал кругом. Едва можно было различить берега. Время от времени Вамирых прислушивался внимательнее. Прежний странный шум, раздававшийся то справа, то слева, теперь становился определеннее. Порой он замирал, но вслед за тем слышался ближе. Легкий ветерок шумел в листьях, отражение пламени костра колебалось на гребнях волн. Временами слышно было, как тот -то бросается в воду. Слышалось дыхание пловца, потом снова наступала тишина под звездным безлунным небом. Наконец на опушке леса показался человеческий силуэт и опять отступил в тень. В ту же минуту вода глухо заволновалась, как бы от множества плывущих тел, и в воздухе пронесся шум, напоминающий бурю. Послышался громкий лай, усиленный эхом, и поток жизни и шума внезапно нарушил безмолвие мрака. Глем в величайшем смятении подбежала к Вамиреху и прошептала какое-то слово, неизвестное Пзану. Она узнала голос собак больших бесплодных равнин. Червоеды тоже проснулись, и все при свете костра разыскивали Вамиреха. Высокие исполненные достоинства он старался проникнуть взглядом в ночной мрак, чтобы узнать, какая опасность заставляет трепетать лем и червоедов. Когда червоеды, испуганные бегством животных, возвращались медленно к реке, они были настигнуты огромной стаей собак. Обыкновенно собаки не трогали этих древних людей, переселяющиеся отряды которых проходили через поселение собак. Но азиаты уже несколько раз пользовались четвероногими союзниками для преследования кочующих племен. Червоеды, опасаясь повторения нападения, поспешно приготовились к обороне. По дороге они встретили толпы собратьев. Те пристали к ним, и число их возросло до нескольких суд. Они энергично защищались, и им несколько раз удалось отразить страшного врага. Но во время продолжительной остановки на расстоянии полудня пути от реки они снова подверглись нападению. Число их противников постоянно возрастало, И в этой битве червоеды понесли значительные потери. Кроме того, убедившись по медленному движению четвероногих, что их ведут азиаты, они ускорили отступление. Добравшись вечером до берега реки, обремененные ранеными, измученные, они ждали только смерти. Вамирех спас их. Испуганные среди сна лаем собак, они бежали к охотнику, как к единственному защитнику. Вамирех собрал вождей, Он указал каждому из них боевое место на берегу острова и велел собрать своих людей около себя. Вместо всяких объяснений он поднял над головой палицу и опустил ее, разявоображаемого воображаемого врага. Червоеды вполне понимали его, и все были мужественно настроены, возбужденные лицом Пзана, его красивыми глазами, горевшими горделивым блеском, его мощной грудью, высоко поднимавшейся в ожидании битвы. Он приказал усилить огни, и снова занял наблюдательное положение. Некоторое время на противоположном берегу было темно, но вскоре огромный костер осветил местность. Тогда, вдали от огня, там, куда едва достигал его красноватый свет, в увидел собак. Лем настойчиво указывала на них, объясняла, в какие многочисленные стаи собираются они и как бывают свирепые, когда человек становится во главе их. Пзан жадно прислушивался к ее словам, костер обливал ярким светом четвероногих. Вглядываясь в них и видя, что они своими широкими челюстями, высоким ростом и гибкостью походили более на гиену, чем на волка, Вамирех понял, какими опасными противниками они должны быть. Но его внимание отвлечено было появлением человеческого силуэта, стоявшего перед костром. Среди мертвой тишины зазвучал человеческий голос и разнесся над рекой. В Элем узнали голос вождя азиатов. Он говорил, «Человек неведомых стран, выслушай слова того, чьи волосы уже побелели, и с кем в уединении говорит дух мудрости. Мои слова говорят о мире. Имея своими союзниками собак, мы можем взирать на войну без страха. Человек с верховья реки, что ты можешь сделать против бесчисленных легионов животных, которым помогают наши стрелы и наши руки? Согласись на мир». «Обменяемся кровью, текущей в наших жилах». С помощью Лемва понял слова старика. Показавшись в свою очередь в свете костра, он громко выразил свое согласие. «Пзан приветствует тебя, старец. Он слушает дочь твоего племени и готов обменяться с тобой кровью. Удали животных и пощади жизнь червоедов». На противоположном берегу три молодых воина приблизились к старику, и в группе короткоголовых завязалось оживленное объяснение. Они не могли брататься с сынами земли. Старик склонился в пользу милосердного отношения к ним, но один из юношей стал говорить о беспощадной воле зверя, вот, о законе священных племен, и все исполненные отвращения и ненависти к презренному племени перешли на его сторону. Снова вождь выступил вперед. Почему человек принимает участие в нечистом существе? Пусть он предоставит эту добычу собаке. Вымир их возмутился. Пзан не осмелился бы предстать перед прочими пзанами, если бы покинул своих союзников. Пзан желает мира, но желает его для всех, находящихся около него. Новое совещание началось у жителей Востока. Все молодые воины, желавшие победы более, чем мирного разрешения дела, склонялись в пользу войны. Вождь не решился прямо противодействовать им, но указывал на силу в эхо, на славу, сопряженную с походом к северу после окончания войны и на необходимость быть в мире с отдаленными племенами. Двое юношей были, по-видимому, убеждены его словами, но один упрямо смотрел в землю. Приблизившись к берегу, он натянул лук и произнес «Совет говорит, пусть твоя стрела не колеблется поразить нечистое существо». «Стрела?» Описав смертоносную дугу, впилась в плечо червоеда. Крик боли раненого слился с гневным возгласом белокурого великана и с ропотом неодобрения вырвавшимся в обитателей Востока. Человек, закричал старик, прости пылкость слишком молодой крови. В Зумирех возразил, полный негодование. моя кровь также молода, и она не может простить измены. Он натянул лук. И его стрела неожиданно пронзила грудь зачинщика. Затем он подошел к раненому червоеду. Его товарищи высасывали кровь из раны, чтобы удалить яд. В их приготовил противоядие из листьев, выжил из них сок в открытую рану и покрыл влажными листьями. В лагере обитателей Востока старик ухаживал за раненым, который продолжал осыпать червоедов бранными словами. Все азиаты были возмущены тем, что кочевник нанес удар человеку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 Там, на берегу, собаки кинулись в воду. И можно было видеть, как они целыми тысячами плыли к острову, как сверкали фосфорическим светом их глаза, отливали тусклым светом мокрые головы. Молчаливые и страшные они смело продвигались вперед под градом камней, костей и головней, сыпавшихся на них. В Эмирех, уверившись, что людей среди них нет, бросил лук и взялся за палицу. Илем, вооруженная копьем, могла защищать свое убежище.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 поспешность, с которой червоеды бросились на защиту своего спасителя, едва не доставила успеха этой тактике. Новамирех решительно отклонил их помощь, заставив вернуться на свои места. Едва отряд, надвигавшийся на него достиг берега, как сильная рука Пзана произвела среди него страшное опустошение и породила крайнее смятение. Его огромный рост, гигантская палица, его мощный размах, раздроблявший черепа,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 Перевес оказался на стороне червоедов, и собаки снова очутились в воде, возвращаясь уже в лагерь зиатов. Глаза червоедов загорелись упоением победы. Обратившись к белокурому гиганту, они запели песен торжества. И в вторил им устрашающими возгласами. На противоположном берегу у опушки столетних лесов ответом им служили проклятие обитателей востока и яростный лай собак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 Теперь Вамирех описывал ей победу, число жертв, лютость врагов и говорил о возможности нового столкновения. Она слушала его задумчиво, опечаленная происшедшим, желая близкого мира. Она надеялась, что на рассвете возобновятся переговоры о мире, и Вамирех поддерживал ее надежду. Но он не хотел слышать ни о какой уступке, касающейся червоедов. Наконец, утомленная Элем уснула. Большинство червоедов тоже спало. Вамирэх продолжал бодрствовать. Глава 20. Поражение. Прошел час. Звезды, медленно перемещаясь, отражались в спокойной глубине реки. Раненые собаки не переставали выть. Огни азиатов пылали позади кустов, озаряя черные изгибы ветвей, редкую листву древесных вершин. Вамирых подошел к реке и несколько минут оставался там, как бы вызывая примиряющие слова.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 Червоеды покидали темные места и собирались к горящим кострам, огонь которых тщательно поддерживали. Там стонали многочисленные раненые, зажимая руками ужасные раны. Собаки массами выступали на свет из темного перелеска. Они приходили в ярость от пронзительных возгласов обитателей Востока, поднимавшихся над общим смятением. Они гибли сотнями, но все-таки везде прорывались и сеяли ужас. Червоеды испытывали тревогу уже от одной близости обитателей больших степей. Их мужество поддерживалось лишь присутствием Вамиреха. Они уже ощущали наступление усталости, руки их медленнее поднимали пальцы, и они невольно скоплялись в большие группы. Вамирех это заметил и с невероятным усилием выдвинулся вперед, заставив собак попятиться. Потом он знаком подозвал к себе стариков, вооруженных острогами и дротиками. Они приблизились к нему, и наиболее крепкие из них во всем брали с него пример. С этой минуты небольшая сплоченная группа почти одна выносила всю тяжесть защиты. Остальные убивали лишь отдельных, слишком взорвавшихся собак и отражали боковые нападения. Пользуясь минутным затишьем, Вамирев позаботился, чтобы огней было разведено как можно больше, и вскоре ряд пылающих костров явился охраной для осажденных пламя перешло даже на сухую траву, на кустарники и рощи и зажгло мелкие деревца, образовав пылающую преграду, позади которой Вамирех и его спутники могли наконец перевести дух. Страх охватил собак. Восточные воины, зная нрав этих животных, решили обогнуть преграду. Вамирех, предвидя это движение, разместил более трехсот червоедов в главных проходах. По его приказанию, Они пытались зажечь костры, перенося пылающие головни вместе с хворостом. Но огонь не успел разгореться до появления собак. Слабый вначале натиск четвероногих сделался отчаяннее с приближением азиатов. Ноги из червоедов, до да утомленные, бросили пальцы и, уступая животному инстинкту, стали на четвереньки, защищались зубами и когтями. В первую минуту новый маневр озадачил собак, но вскоре... Он оказался выгодным для них, в особенности из-за их численности, дозволявшей им нападать втроем или вчетвером на одного человека. В эту минуту Элем пришла на помощь Вамирыху. Ее слова оказывались действенными ударов. Узнав в ней представительницу дружественной расы, собаки, очевидно, были сбиты с толку, и понадобилось вмешательство восточных воинов, чтобы заставить их возобновить нападение. В битве завязавшиеся снова две стрелы задели голову и плечо Пзана, и копье вонзилось в грудь червоеда, находившегося вблизи Вамирыха. Он понял, что в него целится из темноты и что ему не справится с собаками, пока не удастся вытеснить с острова Восточных воинов. Поэтому, собрав около себя червоедов и посоветовав Илему укрыться в безопасное место и действовать оттуда словами, он исчез в кустах. Он шел на голос азиатов и через несколько минут очутился возле них. Они были окружены собаками, готовыми броситься в бой, свежими войсками, находившимися в резерве для крайнего случая. Собаки почуяли Вамиреха и выдали его присутствие. Но он быстро очутился среди них, приводя в расстройство их ряды своими ужасными ударами, и был уже вблизи азиатов. Тогда старик и юноша бросились бежать, Метнув только дротик и оставив свои стрелы, Вамирех настиг их и поднял палицу. Но она рассекла лишь воздух. Проворные, как пантеры, азиаты, уклонились от удара. От толчка оружие выпало из рук Вамиреха, но он ударом кулака свалил на землю молодого воина. В эту минуту старик поднял на него дротик, и их взгляды встретились. Я знаю, ты добр, сказал Вамирех. Я не хочу лишать тебе жизни. Вождь ничего не ответил. Продолжал отступать, держа копье наготове, пока молодой товарищ не встал на ноги. Тогда только он опять бросился бежать. Вомерег догнал их у берега, сбросил в воду молодого воина, завладел дротиком старика и его заставил тоже пуститься в плавь. Увидя отступление людей, собаки отчаянно завыли. Смятение среди них распространилось и на отдаленные отряды. Ободренные червоеды перешли в наступление, стаи собак отхлынули в беспорядке и вскоре обратились в бегство. В Амирех и его союзники остались хозяевами острова. Тысячи собак погибли в бою, а из восточных воинов остались только трое. Глава 21. Пожар. Остров пылал. Ветер гнал огонь в таком направлении, что только на том конце, где находилось убежище Лем, можно было расположиться безопасно. Все червоеды скучились там и перенесли туда своих раненых. Лем, тронутая мужеством этих жалких людей и услугами, которые они оказали в Миреху, поборола в себе отвращение к ним и помогала перевязывать раны. По их печальным, утомленным лицам пробегало выражение радости всякий раз,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 Восточный воин, катаясь по земле, добрался до берега реки, где старался перегрызть стремни, стягивавшие ему ноги. Но он не успел кончить эту работу до появления Вамиреха. Пламя поднималось, прорезывая ночной мрак. Птицы, гнездившиеся в верхних ветвях, носились по освещенному пространству. Звезды исчезли, за клубами дыма, озаренными снизу и казавшимися белыми облаками, сквозь которые местами виднелись просветы, глубокие как пропасти. Гонимый ветром клубы дыма вытягивались в длинную волнистую пену, опускались, трепетали, как живые, или, угасая, напоминали мгновенно разрушившиеся большие скалы. Пылающие ярко-красные языки опять появлялись горделивым торжеством, трещали сухие древесные ветви, и с вершин, Медленно падали обильные искры. На зеркальной поверхности воды отражалась вся эта величественная картина. Восточные войны, поместившись за деревьями на берегу, смотрели, как горел остров. Их положение далеко не было выгодным. Они тщетно пытались принудить собак к третьему приступу. У азиатов оружия уже не было, за исключением того, которое оставалось у раненого и которое надо было беречь для последней обороны.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 то судорожно вспыхивая огромными языками, то растелаясь по тонкой сети веток. Вдали, в глубине леса, слышался лай убегающих собак, и эти звуки вывели пленника из задумчивости. Он видел, что Вамирех догадывается об отступлении животных и понимает возможность взять верх над неприятельским лагерем. «Чего ты хочешь от меня?» – спросил он Пзана. «Чтобы ты говорил с твоими братьями», – ответил Вамирех.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 Тогда пусть он развяжет твои руки, потому что мудрость требует, чтобы ты говорил об этом, будучи человеком свободным. Восточный воин передал Вамиреху желание старика. Пзан колебался с минуту, опасаясь измены, но затем, не говоря ни слова, развязал ремни. Пленник не двинулся с места и, храня серьезный вид, только поднял руки над головой. Глава 22. Возвращение проходах среди островов, по широким проливам, лодка неслась вверх по реке, вздувшейся от ливней. Лем и крошечная обезьянка играли или спали в челноке, а в Эмирех работал веслами целые дни. Мир с обитателями Востока был заключен, собаки снова удалились в бесплодные степи, окруженные лесами. Бедные червоеды могли совершать свое переселение к Великим озерам. Азиаты вскрыли себе жилы на руке, и их кровь смешалась с кровью вамиреха. Старик от имени священных племен отказался от всяких враждебных действий, а Вамирех обещал поддерживать мир от имени западных кочевников. Весной будущего года, в третий месяц после равноденствия, в Заны выберут 30 предприимчивых охотников и пошлют их под предводительством на навстречу такому же числу союзников с мудрым стариком во главе. Поднимал ли ветер волны на реке, бороздил ли дождь поверхность воды, на которой подпрыгивали мелкие пузыри. Челнок все продолжал свой путь к западу, от зари до сумерек. Мычание оленей, крик мамонтов, прокочущий голос львов встречали человека-врага в его хрупком челноке, неслись за ним среди островов, под тенью деревьев, по широким светлым проливам. В мирах думал о червоедах, об их глубокой грусти в час расставания, об их тупых лицах, о звуках, которыми у них выражался смех, и плач с выражением бесконечной благодарности в их глазах и о том, как они долго стояли подле него, прежде чем решились уйти. С вершины небольшого холма он послал им дружеский прощальный привет, на который они ответили своей жалкой походной песней. Твердые в своем братском союзе, который один поддерживал их против крупных хищников и остальных людей, они уносили на руках своих раненых. Неделя проходила за неделей среди островов и широких светлых проливов. Иногда солнце обдавало своей горячей лаской, иногда поднимался ветер, суровый бич зимы, или же раздражался бешеный шквал. Тогда приходилось останавливаться в бухтах или укрываться в пещерах, пока не прояснялось небо. Груть его вздымалось от чувства гордости при мысли, что ему удалось победить коварство природы, нападение хищных зверей и хитрость человека. Он снова вспомнил, как Тах, старец, переживший 120 зим, рассказывал при вечернем огне о разрушении гор, о трещинах в почве, о бездне, всосавшей воду великих озер. Он казался себе более великим, чем гарм. В теплые вечера столетние старцы будут рассказывать историю его путешествия, и она заставит трепетать сердца юношей, когда они услышат о злобности присвыкающихся, о свирепости хищных зверей, о лесном человеке, о новой стране, о былем, о червоедах. И эти старцы скажут, что нужна непоколебимая воля, чтобы победить тоску по родине и ужас долгого одиночества. Небо все реже посылает ласковые солнечные лучи, все чаще разражаются жестокие ливни, Река кажется то зеленой, то илистой. Течение становится быстрее. Опять попадаются пороги и водопады. Челнок быстро несется вперед, и Вамирех неутомимо правит веслом. Уже чувствовалось приближение дождей, но племя, укрывшись в пещерах высоких местностей, не покинет травянистых степей юго-востока до середины осени. И Вамирех увидит своих родителей Зума и Намиру своих храбрых братьев и свою сестру, прыгающую как козочка, и он, уважающий стариков, смиренно приведет к ним свою жену, дочь племени далекой страны.